5. 7 способов успеть сделать больше. Есть несколько способов успеть сделать больше. Первый – работать усерднее, сосредотачивая свои силы на работе. Вы можете работать более интенсивно. Вы можете сосредоточиться на работе и заниматься делом, не прерываясь, не переключаясь на другое занятие. Упорный труд – Ключ к успеху. Второй способ – работать быстрее. Вы можете ускорить шаг, развить быстрый темп работы. Некоторые люди, которые работают быстро, успевают за день сделать больше, чем другие за неделю. Способ третий – группируйте задания. Можно выполнять серию однотипных заданий вместе, тем самым сокращая время на выполнение этой работы. Способ четвертый – нужно заниматься более важными делами, которые имеют для вас большую ценность. Вы должны работать над заданиями, которые могут принести вам большую прибыль. Способ пятый – заниматься тем, что у вас хорошо получается, в чем вы лучше других. Тогда вы сможете выполнять работу быстро и более качественно. Шестое – можно сократить количество ошибок. Работу можно выполнить хорошо и с первого раза. Как-то было сказано, что никогда не хватает времени, чтобы выполнить работу безупречно, но время появляется, когда приходится переделывать. Те, кто умеет управлять временем, обладают замечательным качеством. Они могут делать все правильно и с первого раза. Способ седьмой – можно упростить задание, разбив его на этапы, уменьшив или увеличив некоторые из них, и не выполнять незначительных этапов вовсе. Так работа не покажется вам чрезвычайно сложной и слишком объемной. Ключ к эффективному общению с другими – это ясность, а ясность требует времени, внимания и терпения. Как-то было сказано, что жизнь – это постоянная работа нашего внимания. Мы обращаем внимание на то, что мы ценим. Все лидеры – хорошие слушатели. Они всегда внимательно относятся к окружающим. Они обращают внимание на детали, на все, что вокруг них происходит, потому что для них это ценно и важно».